Глава 1449. Вспомните Болом. Ван Боулэ сводил глаз со старшего брата. Вместо ответа он отпил немного духовно-ледяной воды. Его рука немного дрожала. «Боулэ, помнишь нашу первую встречу?» «Помню». До сих пор смешно при мысли о том, каким ты был пугливым мальчишкой. Достаточно было заставить двух огненных чудовища биться друг об друга, чтобы тебя напугать. Ван Буолы ностальгически улыбнулся. Сказанное напомнило ему о днях давно минувших. Уходящий день за окном сменился ночью, поднявшаяся в небо луна по посеребрила улицы своим бархатистым светом, но и ночью со временем пришлось уступить место дню. Ван Буолы и Чейн Цензы проговорили всю ночь о мире каменной мало-помалу на Ван Буолы накатывала ностальгия. С первыми лучами рассвета Чейн Цензы поставил пустой кувшин и тихо вздохнул. «Боуле, ты скучаешь по наставнику?» «Да», — пробормотал Ван Боуле. «Я тоже. Давай вернёмся в мир Каменной Стеллы на место, где мы с ним попрощались, навестим его». Ван Боуле посмотрел на старшего брата и утвердительно покачал головой. В следующий миг, как столик опустел, они переместились в мир Каменной Стеллы в гробницу Тёмной Секты. В место, где исчез их наставник. Оба молчали. Всё здесь выглядело до боли знакомым. Воспоминания сами собой лезли Ван Буэлэ в голову. Наконец, тишину нарушил тихий голос его старшего брата. «Это место многое значит и для тебя, и для меня. Я не стану говорить здесь всякие глупости». Чейн Зу заглянул Ван Буэлэ в глаза и предельно искренне сказал. «Буэлэ, чтобы с тобой не стряслось, для меня ты всегда будешь младшим братом». Ван Буэлэ промолчал... После длинной паузы он тяжело вздохнул и поклонился ему. «Старший брат, я бы хотел навестить старых друзей. Ступай, прогуляйся, полюбуйся миром. Вспомни об Олом». Чэнь Сэн Зы с улыбкой проводил взглядом удаляющегося Ван Буула. При этом в его глазах промелькнули противоречивые эмоции. «Ты мой младший брат. Даже если ты только часть его, ты останешься моим младшим братом». Идущий по звёздному небу Ван Буэлэ услышал шёпот Чэнь С его губ сорвался негромкий вздох. Подняв глаза на мир каменной стелы, он сделал ещё один шаг и перенёсся в Солнечную систему. В маленький город Федерации под названием Феникс. Городок выглядел не так, как он запомнил. За годы он сильно разросся и стал выглядеть намного современней. Однако некоторые ветхие здания сохранили в превозданном виде. Одним из таких, к примеру, была школа. Занятия как раз закончились, поэтому ученики расходились по домам. Среди них были как совсем малыши восьми 9 лет, так и уже подростки лет 15. Эта старая общеобразовательная школа для детей от 8 до 16 лет была альма-матер Иван Боула. У главного входа он заметил утиравшего слёзы со своих пухленьких щек паренька лет 8. За ним по пятам следовала девочка с суровым выражением лица. Покачав головой, Ван Боул сделал ещё один шаг. Теперь стоял посреди пустого дома. Судя по отсутствию пыли, за ним тщательно следили и поддерживали в идеальном состоянии. Спальня наверху выглядела точь-в-точь, точь, как он запомнил. На полу игрушки, над кроватью плакаты. Но больше всего бросались в глаза две надписи, вырезанные в разное время. Судя по глубине бороздок, человек, вырезавший их, был настроен очень серьёзно. «Я хочу стать президентом Федерации. Я хочу похудеть». При виде этих надписей губы Ван Буэлла растянулись в улыбки, это напомнило ему о далёком прошлом. Однажды вечером после от думень он поклялся стать высокопоставленным чиновником и президентом Федерации, после чего увековечил это обещание на стене. Когда он чуть подрос, отец отвёл его в храм предков семьи Ван, где в тусклом свете свечей зловещим голосом рассказал ему о семейном проклятии. Якобы все их предки, чей вес перешёл за 100 килограмм, умирали молодыми. Всю ночь после этого Ван Боуле, чей вес был 99 девять килограмм, метался в постели. Ему приснился кошмар. В нём покойные предки звали его поиграть. Сон оказался настолько ярким, что после пробуждения он вырезал на стене вторую фразу «Я хочу похудеть». А я ведь не знаю, где родители. Что с ними стало? От всех этих тёплых воспоминаний Ван Боуле стал чувствовать себя немного лучше. На губах вновь появилась улыбка. Последний раз, взглянув на две надписи на стене, он развернулся и исчез. Он телепортировался в другой земной город, в столицу Федерации. Огромнейший город с населением более 100 миллионов человек. Жизнь в таком мегаполисе била ключом. Городская жизнь преобразилась благодаря прогрессу в изучении духовной энергии, а также теориями смешения технологий культивации. Между высоченных небоскребов плотным потоком двигались летающие машины, Внизу по своим делам спешили люди. Их глаза искрелись жизненной силой. Город напоминал восходящее солнце, полный света и счастья. Ярче все глаза светились у молодёжи. Но были среди них и бездельники. Например, по небу мчалась одна явно очень дорогая летающая машина. Судя по её скорости, она пыталась оторваться от восьми чёрных машин, которые преследовали её. Эта эффектная погоня закончилась, когда одной из них удалось перерезать ей дорогу. Внутри сидел парнишка, одетый как городская шпана, но сейчас он с кислым выражением лица смотрел на девушку в чёрном платье, выбравшуюся из одной из преследовавших его машин. Она была очень красивой, но при взгляде на юношу её глаза стали холоднее льда. Испуганный юноша не своим голосом закричал. «Послушай меня! Я честно её не знаю! Вчера вечером...» Не став слушать его отговорки, девушка схватила его за ухо и бесцветно сказала. «Дама вся объяснишь. Если твоя история меня не устроит, то поедем в больницу. С врачом уже договорились. Юноша помурчался от боли. В больницу? Договорились с врачом? Зачем это? Отрезать источник твоих проблем!» Холодно бросила девушка. Юноша оцепенел, а потом завыл громче прежнего, однако вырваться он не пытался. По его щекам текли слёзы, а в глазах застыло лёгкое непонимание. «Почему?» «Почему в мои лучшие годы мне дали такую невесту? Это нечестно! Я всегда чувствовал, что здесь что-то не так! Так не должно было случиться!» За размолвкой молодых наблюдал Ван Була в небе. Схватившись за живот, он радостно расхохотался. Эти двое были реинкарнацией его родителей. Перед смертью отец тихонько попросил его устроить ему следующую жизнь. При этом он подмигнул сыну с явным намёком, чтобы тот понял, как именно надо это сделать. Мама в стороне холодно потребовала, чтобы они встретились с ещё молодыми и провели вместе всю жизнь. Его отец переминался с ноги на ногу, словно хотел что-то сказать. «Ничего не могу поделать, пап. Мама главнее всех в семье. Желаю вам счастья». Глядя на реинкарнацию своих родителей, Ван Було улыбнулся. чего же тогда в его сердце нарастало одиночество?